Новейшее время. Россия, 1904 год. Транссибирская магистраль. На Ярославском вокзале российской столицы имеется памятный знак. На нем только две цифры. 0 и 9298. Это расстояние в километрах от Москвы до конца Транссибирской магистрали во Владивостоке. В 1891 году император Александр III дал указание к ее прокладке. Завершили гигантскую трассу к 1904 году, но достраивали еще 12 лет. Это самая протяженная в мире железная дорога, которая проходит через 8 часовых поясов. О необходимости сооружения такой магистрали, которая соединила бы европейскую часть России с ее восточной окраиной, говорили еще в середине XIX века. Однако дело сдвинулось с места только в 1891 году, когда царь Александр III дал, наконец, добро и разрешил выделить деньги из казны. 31 мая 1891 года в двух с половиной верстах от Владивостока был совершен молебен по случаю закладки новой железной дороги, на котором присутствовал цесаревич Николай. Строительство начали в обоих направлениях, из Москвы и Владивостока. Работы велись одновременно на нескольких участках в Сибири, Забайкалье, Преамурье и Уссурийском крае, Инженерам приходилось решать сложнейшие задачи возведения крупных железнодорожных мостов для преодоления мощных сибирских рек. С первого дня на строительство Транссибирской магистрали выделили огромные средства, но их все равно не хватало. По предварительным расчетам Комитета по сооружению Сибирской железной дороги, стоимость определялась в 350 миллионов рублей с золотом. Для ускорения и удешевления строительства только у Сурийской и западно линии за основу взяли упрощенные технические решения. Уменьшили ширину земляного полотна в насыпях и толщину балластного слоя, укладывали облегченные рейсы и укороченные шпалы. К строительству Западно-Сибирского участка магистрали в разные годы привлекалось до 15 тысяч рабочих. Значительную часть строителей составляли ссыльные арестанты и солдаты. Основные инструменты — лом, лопата, кирка и тачка. Всего на сооружении Транссиба в 1895-1896 годах в разгар строительных работ принимал участие до 90 тысяч человек. Ежегодно они прокладывали от 500 до 600 километров пути. На отдельных участках, которые казались более или менее ровными, шпалы клали прямо на почву. Условия труда и быта были очень тяжелыми. Многие не выдерживали, уходили со стройки. В 1898 году западная линия подошла к Иркутску. Здесь пассажиры пересаживались на паром и плыли 65 километров по водам озера Байкал, чтобы на следующей станции продолжить поездку. В зимний период от станции Байкал по льду прокладывали рельсовый путь и катили паровозы и вагоны. Путешествие, которое в эпоху кареты и телег из Москвы во Владивосток продолжалось как минимум три месяца, сократилось до двух недель. Но стране, как воздух, нужен был второй рельсовый путь. Его стали прокладывать в 1907 году и закончили полностью только в советское время, к 1938 году. Сквозное железнодорожное сообщение до берегов Тихого океана было открыто в октябре 1916 года. Произошло это после окончания строительства Амурской железной дороги и ввода в строй Амурского моста. Поезда отправлялись с Ярославского вокзала Москвы. В первых поездах были отдельные вагоны для женщин, для курящих и священников. Сегодня Транссибирская магистраль – это двухколейная электрифицированная железнодорожная линия, оборудованная современными средствами информатизации и связи. Время в пути скорого пассажирского поезда, Семь дней.